Глава 3. Зеркало, зеркало. В следующие месяцы королева провела, знакомясь и привыкая к своему новому дому. В отсутствие короля она почти все время проводила с Белоснежкой. Вдвоем они отправлялись на пикник в лес. Королева учила малышку вышиванию, а по вечерам рассказывала ей истории о драконах у теплого камина в своих покоях, где спала Белоснежка, пока король был на войне. Многие часы провели они у могилы матери Белоснежки. Её усыпальница находилась в центре прелестного, пышноцветущего сада, заполненного розами, глицинией, жасмином, жимолостью и гордыней, любимыми цветами первой жены короля. От насыщенного ароматами воздуха кружилась голова. Королева часами сидела с Белоснежкой в саду, пересказывая ей то, что она прочитала в письмах, отданных ей на хранение королем. А иногда и зачитывая кое-какие отрывки. А моя мама была красивой? Как-то спросила Белоснежка. Уверена, да, моя дорогая. Я спрошу твоего отца, остались ли после нее портреты, чтобы показать тебе. Но она определенно была очень красива. Белоснежка о чем-то задумалась. Что такое, моя милая? Девочка наклонила голову, подобно зайчонку, услышавшему какой-то звук. У королевы потеплело на сердце. Ну, мама. «Откуда ты знаешь, что она была красива?» Королева улыбнулась умной не по годам малышке. «Дело в том, мой птенчик, что ты самое прекрасное создание из всех, кого я когда-либо видела. И это позволяет мне предположить...» Похоже, белоснежку удовлетворила ее рассуждение. «Пожалуйста, расскажи мне еще о ней, мама. Какой был ее любимый цвет? Что она любила на десерт?» «Не могу сказать, Белоснежка. Возможно, она упоминает об этом в своих письмах. Но что я знаю точно, так это то, что она была прекрасной наездницей. Она обожала лошадей и мечтала о том, как будет учить тебя верховой езде, когда ты подрастешь. Хочешь, я научу тебя верховой езде, птенчик? О да, мама, мне очень нравятся лошади. Правда? Я не знала. А какой у тебя любимый цвет, мама? Красный? Наверное, красный, ты часто его носишь. И ты абсолютно права, мой птенчик. А мой, мама, ты знаешь? «Думаю, голубой». «Да, мама». «А давай соберем по дороге домой немного цветов. Кажется, намечается дождь. Нужно поторопиться, если мы не хотим промокнуть». «Давай, будем собирать цветы. Красные и голубые». Они еще не завершили свои букеты, когда начала накрапывать. В замок они вернулись промокшие и с прилипшими к подолу юбок травинками. Но дождь ничуть не испортил их хорошего настроения. Верона уже ожидала их, когда они, хохоча над собой и вспоминая прошедший день, наконец зашли в замок. «Боги, вы только посмотрите на себя! Вы же промокли до нитки! Скорее, нужно все это снять, и бегом в ванные Их уже приготовили!» Верона забрала цветы у попавших под дождь красавиц. «Верона, будь любезно, поставь цветы в вазы и пусть ими украсят замок», — попросила королева, подумав, что если замок наполнит любимые ароматы мамы-белоснежки, Девочка ощутит ее присутствие рядом. Как бы королеве хотелось знать, где покоится ее собственная мать. Хорошо, моя королева, ответила Верона и заторопилась в покое королевы, где тушь ждала горячая ванна. Большую часть свободного времени королева проводила в дальней части комнаты, где она с комфортом устраивалась в самом, по ее мнению, удобном кресле во всем королевстве. Оно было обито бархатом с плюшевыми вставками и немного напоминала мягкий трон. Кресло стояло у камина. Сбоку в стене была ниша, где на подсвеченных полках хранились ее самые любимые рукописи. Сейчас, когда ее мужа не было рядом, она проводила там почти все вечера, и сегодняшний не должен был стать исключением. Но прежде всего следовало помыться и согреться. Королева нежилась в расслабляющей ванне. Горячая вода растопила холод, что, казалось, сковал каждую ее косточку. Несмотря на дождь и пробивающую ее дрожь, и на то, что она провела чудный день в компании Белоснежки, она все же ужасно скучала по королю. Королева погрузилась в размышления, уставившись невидящим взором на поднимающийся от воды струйки пара. Комната была огромной. Каменные стены закрывали искусные золотые, красные и черные гобелены, свисающие святых прутьев на железных крючьях. Гобелены не только украшали комнату, но и не впускали внутрь пронизывающий холод снаружи. По бокам огромного камина стояли две высоченные статуи, казавшиеся живыми. Каждая изображала красивую женщину с крыльями и суровым, отстраненным выражением лица. Их взгляды были устремлены вниз. Краткий стук в дверь покоев заставил королеву вздрогнуть. «Верона, это ты?» — спросила королева. «Да», — ответила Верона из-за двери. «Миледи, я взяла на себя смелость приказать приготовить на ужин Белоснежки ее любимое блюдо. Кажется, девочка немного опечалена». Королева ничего не ответила. «Она скучает по отцу», — продолжила Верона. «Как и вы, не сомневаюсь. Его нет уже несколько месяцев». Секунду королева обдумывала ее слова, а затем нарушила молчание. «Что бы мы делали без тебя, Верона? Мы благодарим и любим тебя за твою чуткость». Благодарю вас, ваше величество. Вы что-нибудь желаете? Еще горячей воды или полотенца? Но королева уже выходила из ванны, обернувшись в огромное мягкое полотенце, заранее подогретое на угольной печке рядом. Я уже закончила, дорогая. Ты можешь зайти, сказала королева. Как ее фрейлина, Верона была обязана помогать королеве принимать ванну. Но госпожа не желала, чтобы кто-либо видел её несобранной и не причесанной, как то подобает королеве хотя в последнее время она стала чувствовать себя куда комфортнее в присутствии Вероны, и девушке было разрешено видеть ее величество в простом убранстве. Верона тенью скользнула внутрь, прекрасно зная, как королева не любит, если кто-либо заставал ее без косметики. «Уверена, уже скоро король будет дома, миледи», — сказала Верона, делая вид, будто занята приведением в порядок всяких безделушек, хотя могла просто не смотреть на умытое, без следов пудры, румян, лицо своей королевы. Но до тех пор, возможно, вам с Белоснежкой стоит немного развеяться. — У тебя есть идея, сестра? — спросила королева, и на ее губах заиграла легкая улыбка. — Фестиваль яблоневого цвета. Ваши подданные будут в восторге, если вы окажете им столь великую честь и посетите праздник. Они будут счастливы узнать, что их деву яблоневого цвета коронуют сама королева и принцесса. Королева обдумала предложение. Ей все еще после стольких церемоний, праздников и встреч Было некомфортно в многолюдном обществе. Она предпочитала одиночество. Но затем ее мысли переметнулись на малышку. Ты же к нам присоединишься, разумеется? спросила королева Верона. Непременно, моя королева. Верона ослепительно улыбнулась и даже забыла отвести взгляд от лица королевы. В таком случае, да, будет так. Благодарю вас, миледи. Верона сделала реверанс. Вы позволите мне покинуть вас и заняться приготовлениями. Конечно, дорогая. «Я сама справлюсь», — сказала королева, сидя к Вероне спиной и смотря на отражение фрейлины в зеркале. Но стоило Вероне с поклоном удалиться, как королева увидела нечто, что до глубины души поразило и даже испугало её. Вмиг, когда Верона закрыла за собой дверь, и королева осталась в покоях одна, позади нее в зеркале что-то мелькнуло, в том самом зеркале, что король преподнёс ей в день свадьбы. «Нечто или некто?» находилась в покоях но этого не могло быть она осмотрела комнату без сомнения она была одна верона заперла за собой двери когда входила в комнату и когда покидала ее никто не мог незаметно проникнуть внутрь все же королева была уверена что в зеркале прямо над ее плечом мелькнуло чье-то лицо она уставилась в отражение затем еще раз обошла комнату любой видевший ее сейчас решил бы что она сошла с ума но ей необходимо было убедиться, что она правда одна. И после тщательнейшего осмотра комнаты она в этом убедилась. Видимо, это была случайная игра света. Королева села в любимое кресло, ожидая, когда сердце успокоится. Ее обволок жар от камина, и она провела пальцами ног по медвежьей шкуре на полу. Видимо, от тоски у нее начали сдавать нервы. Как бы ей хотелось знать, когда вернется, если вообще вернется, ее муж. Веки отяжелели, и она начала забываться сном. Но королева не могла заснуть, не убедившись еще раз, что в покоях, кроме нее, больше никого нет. Она встала и вновь подошла к зеркалу. Один последний взгляд, и она сможет, наконец, успокоиться. Женщина наклонилась, внимательно всматриваясь в зеркало. «Что, если его заколдовали?» «Добрый вечер, моя королева!» Ей хотелось закричать. Но ее горло сдавило, и она не смогла издать ни звука. Поддавшись инстинкту, она ударила по огромному зеркалу, сбрасывая его со стены. Со звоном и грохотом она упала на мраморный пол. Всего на краткое мгновение. Но королева увидела в осколках мужское лицо. Она посмотрела на нее, но исчезла так же быстро, как и появилось. Ваше Величество, что случилось? Вы в порядке? Раздался из-за двери голос слуги. Он запыхался. Явно бежал к покоям со всех ног, услышав шум. Королева попыталась совладать собственным дыханием. Я в порядке, спасибо. Зеркало разбилось, ответила королева, ощущая странную пустоту в голове. Мы немедленно все уберем, сказал слуга. Он ушел, но королева расслышала, как он произнес что-то еще. Она была готова поклясться, что он упомянул имя ее отца. Вскоре он вернулся с еще несколькими слугами и они принялись приводить комнату в порядок. Королева наблюдала, как они покидали покои с осколками в руках. Наконец, от проклятой вещи не осталось и воспоминания. Но, направляясь на ужин, королева не могла думать ни о чем, кроме как о том мужчине в зеркале. Без сердечного смеха короля и его по-детски бурной энергии замок пребывал во власти тишины. Даже малая трапезная без него казалась неприятно огромной и пустой. И Верона была права. Белоснежка явно тосковала по отцу. Желая развеселить малышку, королева сказала, «У меня для тебя сюрприз, мой птенчик. Послезавтра мы отправляемся на фестиваль яблоневого цвета». Белоснежка улыбнулась, и королеве почудилось, что каменная красавица над камином тоже ей улыбнулась. Если бы только она могла заставить себя ответить тем же.